Глава 34. Лорд Беррид был одет в удобный дорожный костюм, никаких нелепых надетых и дурацких чулок, тресв и мрачен. Казалось, что за то время, что прошло с момента их последней встречи, он постарел лет на шесть 7 Возможно, потому, казалось, что лорд немного похудел, и морщины сильно избороздили лицо. Сильнее отвисли брыли по низу почти квадратного тяжёлого лица, ярче стала сидина. Ирен вышла навстречу ему по проходу между нижними столами. Они встретились где-то в середине зала, и она отвесила низкий почтительный поклон. Вслед за лордом Беритом шёл совершенно непримечательный мужчина с простоватым лицом и небольшой лысиной на долбом, в обычном чёрном костюме. Но на груди его висел очень крупный чеканный медальон из начищенной меди. Такой же Ирен видела на чиновнике, присутствовавшем на подписании ее брачного договора. Вполне возможно, что это и есть королевский нотариус. Леди Ирен любезно поклонилась и ему, хотя и не так низко, как отцу. Сквайр Гай уже распоряжался лакеями. На столе меняли посуду, часть народу за высоким столом сдвинулась к краю. Сквайр Ронг, поклонившись всем присутствующим, поспешил увести своего воспитанника. Еле молча. Лорд Берет, как всегда жадно и несколько неряшливо, мужчина с медальоном медленно и очень аккуратно, подолгу рассматривая каждый кусочек, прежде чем положить его в рот. Отец как и нотариус, который представился сквайром Гройда, пили только подкрашенную вином воду. Странный это был ужин. Пустое кресло лорда Сквайр Гай, пытающийся разговорить гостей обычными вопросами. "Как доехали, лорд Беррид, ли благополучно в ваших землях? Не желаете ли этого пирога, сквайр гройда Попробуйте розовое лусийское прекрасное вино". И получавший на это односложные ответы, к концу ужина перестал делать попытки разговорить гостей. Иран чувствовала внутреннее напряжение отца и боялась спросить, сколько солдат он взял с собой для охраны. Как будто поняв, что тревожит дочь, лорд Берет обратился к сквайру Гаю. Сквайр Гай. Кроме моего отряда, нас сопровождали ещё и королевские гвардейцы. Мне кажется, стоит отправить им немного блюд с верхнего стола. Решать, конечно, вам, но всё же это элитные войска короля. Сквайр закивал головой, извинился, сославшись на необходимость лично отдать распоряжение и удалился. Лорд мрачно посмотрел на дочь, кинул салфетку прямо в блюдо с мясом и сказал: "Пойдём к тебе в покое, Ирен. Нам нужно поговорить". После этого он поклонился своему незаметному спутнику Игнорируя всех оставшихся еще за верхним столом людей, и грузно переваливаясь, последовал за дочерью. Покои лидей Рен произвели на лорда неизгладимое впечатление. Когда же он, цыпля проклятиями, уселся за стол и по привычке попробовал треснуть по столу, Ирен собралась с духом и заговорила: "Не нужно, отец. Я в положении, и резкие звуки пугают меня и ребенка». Да и не так уж важно, что покои мои не слишком роскошны. Гораздо важнее то, что мой ребёнок, ваш внук, не является наследником земель и замка лорда Ричарда. Я знаю, отец раздражённо посопел и добавил: уже знаю. Потому что привёз с собой войска и королевского нотариуса. Завтра мы будем решать судьбу этих земель и моих денег. Что ты можешь мне сказать? Иран помолчала, собираясь с мыслями, и спросила: Отец, был ли в замке всё время ваш человек, или вы приехали, потому что гонцы не вернулись вовремя? Они живы? Не знаю, отец. Я видела капитана всего одно мгновение, потом его увели в замок, а солдат в казарму. Судя по вашему вопросу, вы знаете только то, что ваших людей здесь задержали, так? Да. Ещё известно, что лорд повесил капитана своей стражи. Почему? Садитесь удобнее, отец. Я прикажу Анге принести горячий взвар. Разговор будет долгим, и я не знаю, живы ли ваши люди или их убили. Ирен выглянула в прихожую, велела Анге сделать кувшин травяного взвара и вернулась к лорду. Он всё так же сидел за столом и пристально смотрел на неё. Ты изменилась. Да, отец. Я не виню вас за эти изменения. Но ваши шпионы многого не смогли узнать, и только эти изменения помогли мне выжить в замке моего мужа. Лорда одёрнул от слов: "Не виню вас". Ещё бы она винила. Но в глубине души лорд чувствовал некую справедливость претензий. Могла бы и винить. Он сам просмотрел наличие у её мужа признанного сына. Слушал лорд очень-очень внимательно. Скрывать Иран не стало ничего. Стараясь быть максимально беспристрастной и не слишком жаловаться, она рассказала лорду Бериту о миссии и её детях, о том, как её лишили прислуги и пришлось нанимать людей самой и на свои деньги, о том, как она купила стеклянные бусы и что с ними сделала, о том, как писала анонимку собственному мужу, о дуэли Инвалидности Ричарда и казни капитана. «А девка?» Её вместе со служанкой отправили в монастырь замаливать грехи. Что ты можешь сказать про старого сморчка? Про сквай рогая? Думаю, сейчас он самый опасный человек для меня. Ты уверена, Ирен, что твой муж больше не поднимется? Всё воле Божий отец. Но если специально для него Господь не явит чудо, он останется прикованным к постели до смерти. В дверь постучали. Зашла Анги с подносом, накрыла стол красивой расшитой салфеткой, выставила серебряные кубки, тарелку с белым хлебом и ломтями сыра, блюдо с мясной нарезкой и удалилась, поклонившись лорду. Иран заметила, что с приездом лорда Анги просто расцвела. Похоже, и на неё давил страх этого замка, а сейчас с лица у неё не сходила счастливая улыбка. Лорд помолчал, о чём-то раздумывая, побарабанил пальцами по столу, глотнул горячего взвара из кубка, потом посмотрел в лицо дочери, которая так удивительно изменилась. Он чувствовал настоящую гордость за девчонку. Кто бы мог подумать, что тихая, набожная мышь сумеет столько сделать? Вот что значит благородная кровь. Не зря её мать была из рода Меритов, все они воины, хоть и нищие. Не зря нет, совсем не зря он тратил деньги на их преданное. По донесениям от шпионов, что представлены были к старшей дочери, Санти крепко держит своего лорда за за всё держит. За хозяйство замка, которым она распоряжается почти единолично, за душу мужа, которая теперь принадлежит ей. Доносили, что лорд не перечит молодой жене ни в чём. Если она ещё сумеет подарить ему сына, у лорда Берета будут отличные соратники. А вот Ирен его не просто радовала, а скорее удивляла. Конечно, условия, в которые дочка попала, оказались адскими. Но ведь не растерялась же? Пожалуй, она заслуживает небольшой награды. Хочешь остаться вдовой, Ирен? Будешь леди в своём праве, обещаю. Ирена уже обдумывала различные варианты, потому и не задержалась с ответом. Нет, отец. Конечно, всё в вашей воле. Но долго ли я останусь молодой и богатой вдовой? А что будет с вашим старшим внуком, если мой следующий муж решит оставить земли своему сыну? А вот управлять землями и людьми имея мужа калеку гораздо удобнее. Пожалуй, это было странно и совсем не похоже на лорда Берета, но он спросил: "А что, Иран, по-твоему, стоит сделать, чтобы ты и мой внук правили без помех?" Сквайр Гай отец. Он будет очень мешать мне. Люди его знают и подчиняются. За ним сила. Все солдаты, включая капитана Тоуна. И мне нужна будет серьёзная охрана и свой капитан в замке. Солдатам по большей части всё равно кому служить. Кормили бы и платили бы вовремя, остальное не так и важно. Но их капитан должен быть предан мне лично. Мне совсем не нужны тихие бунты и акты неподчинения в собственных стенах. Так. Хорошо. А что ты хочешь сделать с мальчишкой? Мои люди легко могут устроить несчастный случай. Нет, отец, ни за что. Бог не простит убийство невинного ребёнка. Если вы сумеете доказать, что он не является сыном лорда Ричарда, если это будет закреплено в документах, как и моё право на эти земли, то я найду, что и как сделать с ним. Обычно быстрюков растят военными. Со временем, когда вырастет, он мог бы стать капитаном охраны этого замка. Нет. Он слишком взрослый, слишком много понимает. Мне не нужна ненависть ребёнка в собственном доме. вот как? А что же ты собираешься делать с ним? Монастырь? Тоже нет, отец. Лучше всего с моей точки зрения найти приёмную семью и определить мальчика. Ну, например, купцы. Ни к чему ему держать в руках оружие. Но помните, Кровь ребёнка Господь не простит никому. В том, что отец сломает характер лорда Ричарда об коленку и получит все необходимые подписи, Ирен даже не сомневалась. Так что ей казалось, что то, что она сейчас предложила, лучший вариант из возможного. Надо только утвердить всё документально и найти нужных людей. Уж капитана-то замковой охраны точно стоит сменить. Все старые вояки были преданы Ричарду. Они с ним воевали, они получали от него жалование, они не примут женщину как главу замка и земель. Если только во главе войска не встанет нужный ей человек. Весь вопрос где взять такого? В сопровождении Анги Ирен вышла из покоев и проводила лорда Берета в ванную. Всё было готово, и лакеи ожидали гостя. Смотреть, как слуги будут помогать лорду принимать ванну, было невозможно, но и оставлять отца одного иран не хотелось. А то ещё не дай бог вдруг поскользнётся и упадёт. Ага. И обязательно головой об угол. Впрочем, зря она недооценивала лорда Берета. С первого этажа поднимались солдаты в форме его цветов. Так что спать леди Рэн ушла совсем успокоенной. Не тот человек её отец, с кем может случиться маленькая смертельная неприятность.